Глава девятнадцатая. Полный оптимизма отработала до самого вечера, переделала кучу дел, чем несказанно обрадовало любимого начальника и девочек, которых я неплохо так разгрузила своим появлением. По пути домой заехала в полюбившуюся мне кондитерскую читы забеленных и купила тортик. Хорошему дню идеальное завершение. Алина взвизгнула от счастья, увидев полкилограмма шоколадного блаженства и, выхватив торт из моих рук, убежала в кухню. «Максик, смотри, что Алиска купила! Ты просто упадешь, он такой вкусный!» «Надо же, Максику что ли жить негде?» — подумала я сперва. Потом вспомнила, что я вроде как не в своем доме живу и вообще обременяю сестру, еще и ребенком нагружаю. Ей свою семью уже пора строить, а не с нами нянчиться. Набрать еще дополнительных заказов на всяких биржах — «Надо всерьез подумать. Пока я живу у сестры, тех денег, что мне удается заработать, вполне хватает на все. Но смогу ли я снять достойное жилье? Да и что делать с Данечкой?» «Хорошо, я решила прекратить поиски отца ребенка. Минус одна статья расходов. Конечно, мой моральный долг его найти, но...» «Не сейчас. Кто же мог подумать, что это так опасно и рискованно?» «Нет, отложу этот вопрос. Список есть, и осталось всего несколько кандидатов». А что касается лишения родительских прав Костика, пусть его адвокатша думает, как это провернуть. Может, и есть какие обходные пути? Я всего лишь посетила десяток другой сайтов, а она в этом наверняка собаку съела. Нет больше никаких детективных приключений. Уже через час я слушала монолог Белки на эту же тему. — Там осталось-то всего три кандидата. Ты не имеешь права отступать, Лиза. Даниэль должен знать, кто его отец. Если вдруг семья распалась из-за того, что ребенок подрос непохожим на своего папочку, и теперь двое любящих страдают, ты тоже должна помочь. Варя, я уже все сказала, не дави на больную мозоль, я не буду никем рисковать. Лизунь, ну ты чего? Ну где твой авантюрный дух? Да и следующий кандидат — обычный мужчина. Его жена — известный коуч. Я посмотрела ее инстаграм, даже бесплатный вебинар прослушала у нее на сайте. Типичная промывательница мозгов. Знаешь, все эти посты. Когда я была бедной и несчастной, меня все обижали, я не могла купить ребенку киндер-сюрприз. А теперь я работаю два часа в день и получаю полтинник». Кривлялась Варя так, что я не выдержала и рассмеялась. «Да ну тебя, не соблазняй, я уже твердо решила. Ты не видела Алину в тот день. Если бы не Демьян...» «Демьян?» — заинтересовалась она. «Ты мне ничего про него не рассказывала. А ну, кались! «Да нечего рассказывать, Варя. Мы были на задании, а он позвонил так неудачно». Я в двух словах обрисовала реальную версию событий, а не чуть подправленную, ранее преподнесенную ей. «Ага, попалась! Если ты даже мне не рассказываешь про мужчину, значит, он тебе нравится!» — с восторгом заявила Варя. «Ладно, я давно тебя знаю, так что терпеливо дождусь, когда прорвет плотину твоего молчания. Хотя, по вам и так все сразу видно. Ой, кстати, что еще ты придумала? Если это касается поисков отца Дания, то сразу нет. Ой, да я вообще о другом!» «Свежо предание, но верится с трудом». «Да, я серьезно. Глеб тут загорелся идеей прыгнуть с парашютом. Они недавно с Демьяном обсуждали, что это мечта детства и все такое. А я вспомнила, что ты ведь тоже хотела. Помнишь, ты мне рассказывала?» «Ну да, было такое», — не могла не признать я. «Но теперь у меня появился Данечка, я не могу уже так безалаберно распоряжаться собственной жизнью. Это все-таки очень опасно». «Ой, да миллионы людей прыгают! Дорогу возле дома переходить опаснее!» — отмахнулась она. «А от мечты отказываться нельзя. Они хотят в эти выходные поехать. Как было бы здорово вам с Демьяном пережить столь яркие и позитивные эмоции!» «Искусительница!» «Да, я такая. В общем, ты все равно не сможешь устоять перед моим обаянием, поэтому я сегодня подтвердила мужчинам, что мы к ним присоединимся!» «Варя!» — вскричала я. «Не благодари!» — белка сделала вид, что не поняла, о чем я. «Ты невозможна! Я офигенная, восхитительная, самая лучшая на свете подруга! А еще я терпеливая!» «Но не очень!» — тут же добавила она и расхохоталась. «Так что давайте там с Демьяном шевелитесь активнее, мне уже не терпится полюбоваться вашей парочкой!» «Варя! У тебя, я смотрю, от любви все слова из головы повылетали! Ты там смотри, будь осторожнее, а то превратишься в Элочку-людоедку!» «Прелестно!» — спародировала я. «Вот и я о том же. Ладно, давай ложись спать. За ночь как раз в головушке твоей блондинистой все уложится. На утро звони и благодари меня». «Ага, разбежалась». Мы рассмеялись и болтали еще минут десять, прощаясь при этом через каждые две минуты. Я не стала мешать свежеиспеченной парочке, быстро поужинала, скрылась с Данечкой в спальне и уже оттуда почти не уходила и старалась не прислушиваться к голосам Алины и Макса. «Это не мое дело, не мое и все тут». Время до выходных в этот раз тянулось бесконечно медленно. Я одновременно и ждала встречи с друзьями, и опасалась. Прыжок с парашютом — действительно незабываемое приключение. И Варя права, если мы сможем это вместе с Демьяном, у нас будет множество совместных переживаний. Надеюсь, что приятных. Из неприятных событий — настойчивость Белки. Ковсячески пыталась меня склонить к встрече с очередной мамочкой из клиники, той самой промывательницей мозгов. Закидала меня ссылками на ее социальные сети — Затем прислала несколько фотографий ребенка, у которого ушки действительно были похожи на уши Костика. «Варя!» — я не выдержала и позвонила подруге, чтобы высказаться. «Похожие уши? Ты бы еще мизинцы на ногах сравнила!» «А я не помню, какие у Кости мизинцы. Так бы сравнила, не сомневайся!» — заявила эта эта паршивка. «Мы же договаривались, что все, конец расследованию!» Я провожу его безопасно по интернету. Да и вообще, они нормальная, обычная, современная семья. Он эм, спортсмен, она енот». Я едва не поперхнулась кофе, который пила за рабочим компьютером. «Какой енот?» «Полоскун полощет мозги людям, я же говорила». А — -а -а, протянула я, не сообразила. «В общем, уши все-таки похожи, поэтому надо проверять». «Нет». «Да». «Нет, Варя, я сама все сделаю». «Не надо!» Мы едва не поругались, но Варя все же поддалась на мои уговоры и отступила, сведя разговор к нашим планам на выходные. Однако вечером ко мне пристала уже Алина. Рассказала, что они с Белкой нашли информацию, что в семье у третьей пары не все ладно. Она обманывает людей, он направо и налево ей изменяет – Притом даже не особо умно. Алина, например, буквально за пару часов нашла его подписчицу в его же рубашке. «Надо же быть таким идиотом, да?» — спрашивала она меня. «На фото у жены он в итальянской дорогой рубашке с вышивкой. Фото выложено вчера утром. Они едут на какую-то там конференцию с фотосессией для ее рабочих дел». Алинка пальцами словно взяла в кавычки фразу «рабочих дел». А уже после обеда одна из его подписчиц выкладывает фоточку из какого-то отеля в центре столицы, где она на балконе в его рубашке на голое тело. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы их вычислить. И куда смотрит его жена? А если ей пофиг? В общем, не настолько хорошая у них семья, чтобы испытывать моральные терзания. И они слишком обычные люди, чтобы мы чем-то рисковали. «Алина, я же сказала, что решила завязать с расследованием». «Ну ты же меня слушала?» — возмутилась она. «Ну, мне интересно, я ведь все-таки женщина», — оправдалась я. «Не вижу смысла менять решение. Нет и точка». «Ну и Данечке такой папашка не особо нужен». «Вот именно». «Вообще списочек у тебя вышел зачетный. Старик-олигарх готовый жениться хоть сейчас, байкер-наркобарон, спортсмен-бабник. Есть ли в нашем мире нормальные мужчины?» «Может быть, Макс?» — лукаво предположила я. «Надеюсь. Но он еще не со всех сторон протестирован и проверен», — заявила сестра. «Надо не забыть его еще парашютом испытать! Мне трус не нужен!» «Ох уж эти парашюты!» Всю неделю я нервничала, но к пятнице начала по-настоящему переживать. И сильно. В голове постоянно кружились страшные мысли из разряда «А вдруг?». Я не могла ни есть, ни пить, ни нормально работать, и уехала домой, не доделав один проект. Всю дорогу смотрела мотивирующие ролики про прыжки с парашютом, и люди выглядели действительно счастливыми. «Ненормально счастливыми!» Я тоже хочу быть такой, чуточку ошалевшей, бесконечно улыбающейся, живой. Но страшно, безумно страшно. А что будет с Данькой, если вдруг... Алина, узнав про мои планы, восторженно заорала, что это просто зашибенно. Поезжай даже не думай, это же офигительно! Систер, если ты сейчас съедешь, я тебя ни за что не прощу, давай! А я Макса потом тоже уговорю! Бегая кругами по квартире, восторгалась она, поняв, что я решилась. Потом... «Это если вдруг я выживу?» — уточнила я с сарказмом. «Да ну сплюнь! Нет, конечно, варить дьявол воплоти. это ж надо такое придумать! Ты только это не веди себя там, как Лара Крофт, бойся и прижимайся к Демьяну!» «Вы сговорились, что ли?» «Ты о чем?» — Алина захлопала накрашенными до состояния веера ресницами. «Так тебе что, звонила белка?» — взялась я за допрос. — Сестра обычно прекрасно врет, но я ее слишком хорошо знаю и чувствую всеми фибрами души. Сейчас она играет. — Звонила, сказала, чтобы я тебя поддержала и не дала съехать, — созналась Алина, сообразив, что я ее раскусила. — Ясно, кто меня окружает, — вздохнула я немного ненатурально. — Люди, которые тебя любят, как никто другой? — задала правильный вопрос сестра. Я сразу раскаялась, что есть, то есть. Они обе, и Алина, и Варя, всегда меня оберегали и позволяли оберегать их. Несмотря на полную поддержку, в ночь перед прыжком я не могла заснуть и переживала. Когда в темноте вспыхнула лампочка телефона, тут же подскочила и посмотрела, кто мне там пишет. Прилетело сообщение от Демьяна. «Спишь?» «Не-а». «И я не сплю». «Боишься?» напечатала я с улыбочкой. «Немного волнительно», признался он. «Вот и я переживаю, но ведь это почти безопасно, «Даже дорогу перейти — и то выше шанс размазаться по асфальту», — привела я пример Варе. «Так и есть. Может, мне за тобой заехать? Ты не против?» Я согласилась, и это немного усмирило мою нервную систему. Поспать толком не поспала, но хотя бы мысли уже не только тревожные, а периодами даже приятные. Предвкушать встречу с мужчиной, который тебе нравится, куда лучше, чем паниковать по поводу мечты детства «прыжка с парашютом». Сестра, видимо, тоже переживала, выбежала из своей спальни, едва услышала мои шаги. «Доброе утро! Ну что, как ты?» — защебетала она тихонько, чтобы не разбудить Данечку. «Трясусь!» «Не трясись!» — боевым тоном заявила она, хотя видно за километр, что нервничает. Просто старается не показывать. «Сегодня самый крутой день в твоей жизни! Во сколько за тобой заедут Варь с Глебом? Меня Демьян заберет, будешь кофе?» «Демьян? О, вот это я понимаю!» «Кофе будешь?» «Да буду, буду! Ты мне стрелки не переводи! А чего это тебя Демьян заберет? Ему ж не по пути!» Я стояла спиной к сестре и насыпала кофе в джезву. Потому эта маленькая язва с возмеючкой выползла на уровне стола и скрючила рожицу, ожидающей предвкушающе восторженную. «Алина, ты мне мешаешь!» — пожурила я, улыбаясь. «Ну да чего смешная! Сейчас кофе тебе на глаза насыплю!» Она тут же выпрямилась, встала рядом. «Ну и ладно, быстрее проснуться!» «Ага, пока ты двадцатью литрами воды будешь промывать!» Демьян предложил, я согласилась, это его дело, почему он захотел встать на полчаса раньше. «Герой!» — протянула сестра. «Ай, ну тебя! Лично для меня это героический поступок, так что я серьезно, нынче мужик так измельчал!» «Говоришь, как бабуль к славочке. «Ой, девки, нынче мужик измельчал-то как!» — спародировала я. «Какая ты противная! Я поддерживаю тебя, отвлекаю, чтобы ты не нервничала!» «Спасибо, что напомнила!» «Пожалуйста, ты, кстати, возьми мою GoPro, снимешь красоты местные, как верещать будешь, и потом на YouTube выложу, соберу сто тысяч миллионов просмотров, прославлюсь и буду деньги за рекламу получать», — включила бизнесмен Шуалина. «Да там таких видео вагон и маленькая тележка! Это никому, кроме тебя, не интересно!» «А ты все же возьми!» — настаивала она. «Ладно, только ради тебя!» Алинка запрыгала по кухне, словно я сделала что-то обалденное, и я даже немного напряглась. Что она задумала? Интриганка мелкая. Однако сестре удалось. Главное, она умудрилась так меня отвлечь, что я позавтракала, выпила кофе, даже рабочую почту проверила и быстренько переделала один макет. Мало ли, живем в такое время, что он может заказчику и выходные пригодиться. И я, опять же, не думаю о страшном. «А где, кстати, Макс? Спит». Я подумываю сегодня взять его в оборот и поехать гулять с Данькой, как счастливая молодая семья. Заодно посмотрю, как он относится к чужим детям. Это, знаешь ли, отличный показатель. Не знаю. Мне кажется, чужих детей можно не выносить, а своих обожать. Да, но если он будет стараться мне угодить и мило общаться с моим племешиком, значит, он хороший человек. Пожалуй. Когда Демьян приехал, я была полностью готова. Держи! Сестра протянула мне рюкзак. Я положила туда бутерброды и термос с чаем, добавила туда мяты на всякий случай. Не уверена, что она так круто успокаивает, но вдруг немного поможет. «Спасибо, ты у меня сама забота», — с чувством произнесла я и обняла сестру. Почему-то жутко захотелось прослезиться. «Цени!» «Да ценю! С тобой как по-другому! Ты же сто раз напомнишь! Догонишь и еще сто раз напомнишь!» «Ага, беги уже, мужчина твоей мечты заждался!» Как только дверь за мной захлопнулась, в животе свернулся тугой узел. «Мамочки, что я творю? Надо ли оно мне? Может, сказаться больной?» Я выдохнула. «Осознала? Рюкзак сжимаю с такой силой, что ногти больно впиваются в ладони». «Ой!» — осмотрела глубокие красные лунки на ладони. «Так, Лиза, вдох-выдох, ты сама этого хотела. Это твоя мечта, надо просто взять и сделать это». Не сказать, что сильно помогло и успокоило, но я вышла из подъезда, не цепляясь за перила и не уползая обратно за бронированную дверь нашей квартиры. Демьян ждал у машины.